Апелляция За час до начала рассмотрения апелляционной жалобы по делу Романова здание городского суда напоминало растревоженный муравейник. Коридоры этажа, где должно было пройти заседание, были до предела заполнены всевозможной публикой, от журналистов до простых зевак, которые пришли на необычный процесс испраздного любопытства. Артем схватил Олесю за руку. Они с трудом продирались сквозь живую стену и каким-то непостижимым образом сумели протолкнуться к окну. В это время отдельные фотокорреспонденты, узнали медийного юриста, оживились и тут же защёлкали камерами. Душно здесь, сказала Олеся и освежила лицо гигиенической салфеткой. Павлов снисходительно усмехнулся и сказал: Привыкай. Обмороки юных девушек и пожилых дам в зале от нехватки кислорода. Обычное дело. Девушка выглянула в окно и спросила: "Жена судьи тоже будет сегодня присутствовать?" "Нет. Галина Николаевна себя неважно чувствует. Давление повысилось. Не хватало сюда ещё скорую вызывать. Ты говорила, что на процесс придёт какой-то важный свидетель?" поинтересовалась Олеся. "Придёт Дел Артём. Именно сейчас он поднимается суда. Это тот самый, который обвинял Романова в вымогательстве. Как его? Халилов, да? Нет. На заседание придёт Ирина, секретарша судьи. А что касается Халилова, его показания тоже очень ценны для дела, но, к сожалению, их мы не услышим. Олеся внимательно посмотрела на Павлова. Несмотря на внешнее спокойствие и даже расслабленность, глаза адвоката излучали холодную настороженность. Что-то случилось? тихо спросила она. Ты просто внимательно слушай каждое слово говорящего Олеся и старайся не упустить его смысл, проговорил Артём так, словно не слышал её вопроса. Тебе, будущему юристу, это пригодится. А вот, кстати, и наш важный свидетель. Олеся обернулась и увидела перед собой высокую, стройную девушку в темно-сером костюме. Чуть бледное лицо, минимум косметики, густые темные волосы собраны в хвост. «Добрый день, Артемий Андреевич!» – поздоровалась она. «Здравствуйте, Ирина, познакомьтесь. Это моя помощница, Олеся». Девушки обменялись короткими кивками. в знак приветствия. Спасибо, что приехали, сказал Артём. Да о чём может быть разговор? отозвалась Ирина. Я давно работаю с Олегом Степановичем и всегда готова стоять за него стеной. Мне неловко, что я не смогла раньше что-то сделать о том, что его арестовали. Я узнала только к вечеру следующего дня. Она немного помолчала и застенчиво добавила: Рада с вами познакомиться, Артём Андреевич. Правда, к сожалению, повод не слишком весёлый. Ничего. Главное, вы здесь, и мы вместе. Настроимся на победу, произнёс Артём. Постарайтесь выступить уверенно и чётко, чтобы судья понял, что перевес на нашей стороне. В коридоре началось оживление, сопровождаемое вспышками фотокамер. Артём, смотри, шепнула Олеся. Дорогу рявкнул шаркоплечий конвойер, чуть не силы расталкивая публику. В сторону, освободите проход. Следом за ним шагал второй охранник, подталкивая перед собой Романова. Запястья тюремщика и бывшего судьи были соединены наручниками. Олег Степанович Семенил слегка припадая на левую ногу. Его плечи были безвольно опущены, Отсутствующий взгляд устремлён в пол. Павлов с искренним сожалением и даже сочувствием подумал, насколько может изменить человека лишение свободы, а самое главное неизвестность перед будущим. Ещё пару недель назад Романов обладал огромной властью, решал сложнейшие дела и вершил судьбы людей. Они его уважали, боялись, Некоторые ненавидели, но все без исключения трепетали в ожидании приговора. Прошло совсем немного времени нахождения могучего судьи под арестом. Теперь Олег Степанович уже не был похож на молодого мужчину. Он напоминал измождённого пенсионера, которого настырные родственники силой ведут на приём к врачу. У него подгибаются ноги только от мысли о том, каким может быть диагноз. Он боится его, боится лечения и больше всего своего будущего. "Дорогу", раздражённо выкрикивал конвойер. "Подойди к залу заседаний". Он что-то сказал судебному приставу, тот открыл двери. Романов и охранники быстро скрылись внутри. Прошло ещё несколько томительных минут, когда пристав наконец-то открыл зал. заседаний. Олеся с неприязнью разглядывала крупного крепкого судью, который монотонным голосом зачитывал всякие процессуальные формальности. Вещал о предъявленных обвинениях, сути апелляции и порядке в данном процессе. Судейская мантия была ему так мала, что напоминала девушке наволочку, в которую втиснули подушку слишком уж большого размера. Выражение лица служителя Фемиды было таким, словно его подняли в 3 утра и заставили слушать лекции по уравнениям равноускоренного движения, даже не покормив завтраком. Рядом разместились двое его братьев. Они были абсолютно разные на лицо и совершенно одинаковые по форме и общему виду. Безликие, бесформенные фигуры, олицетворяющие правосудие. Наконец, подавив зевок, председательствующий перевёл взор на Павлова и заявил: Слово предоставляется защитнику. Артём выпрямился, мельком взглянул на Романова, сгорбившегося в аквариуме. Олег Степанович опустил локти на колени и смотрел куда-то в пустоту. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса. Все вы услышали, в чём обвиняется мой подзащитный, начал Артём. Статьи весьма и весьма серьёзные, предусматривающие значительные сроки лишения свободы. Вместе с тем, сегодняшнее заседание должно стать переломным в этом уголовном деле. Интересно, почему? чуть слышно пробурчал следователь Кравчук. Он расположился в первом ряду, держал в руках открытую папку с бумагами. забросив ногу на ногу. Артём обладал чутким слухом, разобрал фразу, оброненную майором из следственного комитета. Он развернулся всем корпусом к судям и сказал медленно, выговаривая каждое слово. Уважаемые члены судебной коллегии, уголовное дело в отношении обвиняемого Романова должно быть немедленно прекращено. за отсутствием события преступления, а сам он подлежит немедленному освобождению из-под стражи. По залу прошелся легкий гул недоумения, который вмиг оборвался, словно его отсекло остро заточенное лезвие. Судьи, как по команде, дружно и недовольно сдвинули брови. «У вас появились доказательства невиновности вашего подзащитного». Спросил судья справа от председательствующего. Разумеется, все обвинения строились на показаниях некоего Халилова, который утверждал, что деньги были переданы Романову в его служебном кабинете в тот день, когда мой подзащитный был арестован. Халилов действительно приходил в суд. Свидетелем его визита была секретарь Романова Ирина Пономарёва. которые сейчас присутствуют здесь. При этом я прошу учесть важное обстоятельство. Пономарёва долгое время работала с моим подзащитным и должна была быть допрошена одной из первых, как только произошло задержание Романова. Но никто даже не озаботился тем, чтобы её разыскать. Защита настаивает на допросе Пономарёвой здесь и сейчас. Прокурор поднялся с места и заявил. «Протестую, Ваша честь. Показания этого свидетеля никак не повлияют на квалификацию дела. Тем более данное слушание не по существу предъявленного обвинения, а лишь по мере пресечения. И она тут же была избрана». Артем смотрел на судей и молчал, будто и не слышал возражений представителя обвинения. «Протест отклоняется». Не хотя проговорил председательствующий. Он поочерёдно повернулся направо и налево и, получив согласные кивки своих коллег, продолжил. Суд, совещаясь на месте, разрешает допрос нового свидетеля. Ирина поднялась с места, шагнула вперёд, представилась и заговорила. Господин Халилов появился в приёмной около 2 дня. Он сообщил Что договорился о встрече с Олегом Степановичем. Я ответила, что личные встречи с судьёй недопустимы, и все вопросы нужно решать через секретариат. Однако он попросту прошёл мимо меня и открыл дверь кабинета, где находился Олег Степанович. Я поднялась с места и предупредила его, что вызову охрану. Халил стоял в дверях спиной ко мне. На его поясе болталась небольшая мужская сумка. что-то вроде барсетки. Никаких пакетов, дипломатов и прочего в руках у него не было. В следующее мгновение он развернулся и быстрым шагом ушел прочь. Ирина выдержала короткую паузу и продолжила. «Я точно видела, что Халилов ничего не передавал судье. Когда закончился рабочий день, я вновь заметила его в коридоре суда, но не придала этому значения. О том, что случилось... Узнала и СМИ на следующий день, поскольку уехала к родственникам в Ростов. «К свидетелю есть вопросы?» — спросил судья. Никто не шелохнулся. На губах Ревчука гулялась снисходительная улыбка. «Разрешите продолжить?» — спросил Артем. Дождался кивка судьи и проговорил. «В подтверждении своих слов я предоставляю в распоряжении суда электронный носитель». «В виде карты памяти», — сказал адвокат. «На нем записан рабочий день судья Романова, тот самый, когда он якобы получил взятку. В кабинете моего подзащитного установлена видеокамера в целях недопущения различных ЧП и непредвиденных инцидентов вроде внезапного визита господина Халилова. Если есть техническая возможность...» То я готов продемонстрировать вам, что Халилов действительно ничего не передавал Романову. С этими словами Павлов вынул из внутреннего кармана пиджака миниатюрную флешку. Видя, камера установлена на законных основаниях, все лицензии и сертификаты фирмы по её монтажу у защиты имеются, произнёс он и хлопнул ладонью по кожаной папке, лежащей на столе. Кривщук заёрзал на месте. От самонадеенного выражения его лица не осталось и следа. Судьи переглянулись, пошептались, и председательствующий обратился к приставу. Пожалуйста, организуйте просмотр видео так, чтобы было видно всем. Пристав засуетился, выскочил из зала, вскоре принёс мобильный экран, установил его на штативе. Затем он подключил ноутбук к проектору, и через минуту на экране замерцала картинка. Судья, сидевший справа, с помощью мыши принялся двигать курсор перемотки, пока на экране не замелькали кадры с Халиловым. Всё было в точности так, как и описывал Павлов. Халилов действительно покинул кабинет Романова буквально через несколько секунд. Судья в центре откинулся на спинку кресла, смахнул с лба бисеринки пота, выступившие на нём. Сидящий слева наклонился к нему и что-то оживлённо в толковал. Председательствующий вытирал пот и кивал. Наконец, поднял глаза на адвоката. Как вам попали эти записи? задал он вопрос. Ведь, насколько мне известно, кабинет обвиняемого опечатан. В этом-то всё и дело, ваша честь, невозмутимо ответил Артём. Запись с камеры транслировалась на ноутбук, который находился в приёмной, на рабочем месте госпожи Панварёвой. "Что показания вы недавно слышали?" Приёмная, в отличие от кабинета моего подзащитного, не опечатывалась. "Повторю, никто, кроме секретаря и самого судьи Романова, не знал, что запись ведётся на компьютер, находящийся в приёмной. Возможно, если бы диск с записью был обнаружен сотрудниками полиции в тот же вечер, то и этих вот кадров с визитом Халилова к судье вы не увидели бы. «Вы переходите все границы», – прошепел со своего места в первом ряду Кривчук. «Я уже говорил, что после задержания Романова в его кабинете был произведен обыск, в ходе которого все было перевернуто вверх дном», – возобновил свою речь Артем – даже не взглянув в сторону майора. Зачем устраивать разнос? В кабинете есть сейф, шкаф, стол, никаких тайников, все документы и вещи на своих местах. Но столь бессистемному или харадочному обыску есть простое объяснение. Оперативники искали записывающее устройство, ведь окамера установлена на видном месте, целью тех людей, которые проводили обыск Была та самая запись, которую вы только что видели. Кривчук поднял руку. Разрешите, ваша честь. Старший следователь, мы вас знаем, господин Кривчок. Говорите, остановил его судья. Хочу напомнить представителю обвиняемого, что Халилов является по национальности узбеком и плохо разговаривает по-русски, заметил майор. Он мог и ошибиться, сказав, что передал деньги в кабинете. Взятка могла передаваться где угодно: в туалете, на стоянке и так далее. Судьи дружно и многозначительно посмотрели на Павлова. Каждый из них, нехотя, с опаской и нежеланием, но всё же вполне отчётливо представлял себя на месте коллеги. "А говорили, или всё же брал?" Этот вопрос читался в их сосредоточенных взглядах. Ответить на этот главный и сложный вопрос мог только и этот нагловатый, но, очевидно, высокопрофессиональный защитник. Давай, адвокат, бейся за нашего брата. Уважаемый суд, защита располагает с записями, на которых весь день Романова разложен буквально по секунду. За исключением, прошу прощения, туалетной комнаты, но как раз туда Халилов вообще не заходил. Значит, спрятать взятку в этом месте просто не мог, проговорил Артём. Послышались смешки, но судья-председатель хлопнул рукой по столу, и в зале вновь воцарилась напряжённая тишина. Теперь, что касается владения русским языком, неторопливо продолжил Павлов. Довожу до сведения уважаемого суда, что на мои неоднократные ходатайства провести очную ставку между Халиловым и Романовым следователь никоим образом не реагировал по этой причине мне пришлось самому приступить к поискам Халилова тот сперва отказался разговаривать со мной но затем сам перезвонил мне через сутки беседа состоявшаяся между нами была мною записана в определённой степени это признание в том что Романов невиновен и никакой взятки мой подзащитный не брал. На этот раз тишина в зале стояла такая, что было слышно жужжание мухи под потолком. Павлов поднял руку, в которой держал смартфон. Прошу суд заслушать эту запись. Тогда всем станет ясно, что Халилов, во-первых, отлично говорит по-русски, а во-вторых... был нанят для того, чтобы разыграть инсценировку с получением взятки. Судьи вновь переглянулись и теперь уже по очереди повторили одно и то же действие: достали платок, вытерли вспотевшие лица. Ваша честь, это нонсенс, возмутился прокурор, снял очки и чуть ли не с ненавистью глянул на Артёма, который с безмятежным видом держал в руках смартфон. даже если и так, то голос можно исказить с помощью специального программного обеспечения. Это не может служить основанием, Ваша честь. Я готов незамедлительно предоставить диск с видеозаписью. Прошлогодний программа канала НТВ. Журналист брал интервью у Халилова, сказал Павлов. Речь шла о несанкционированных свалках возле рынка Халилова. а также о незаконных поборах за парковку транспортных средств. Полагаю, особого труда сопоставить голос не составит. При необходимости можно провести фоноскопическую экспертизу, которая лишь подтвердит мои заключения. В любом случае прошу обозреть представленные доказательства и прослушать запись». Судебная тройка переглянулась и, вздохнув по очереди на разные лады, согласилась. Суд удовлетворяет ходатайство о прослушивании записи адвоката, сказал центральный. Артём включил воспроизведение, и послышался взволнованный голос Халилова. Алло, адвокат. Когда их разговор оборвался, по залу прошёлся гул. Он напоминал сильный порыв ветра, поднимающий рябь на поверхности гладкого лесного озера. Это провокация, коррекнул кто-то с задних рядов. Тихо, потребовал председательствующий судья. Делаю предупреждение. За нарушение порядка буду удалять из зала. Когда всё стихло, он уткнулся в уголовное дело и принялся раздражённо листать страницы, попеременно показывая какие-то листы и моменты своим соседям. Изучили протокол допроса Романова, Внимательно его перечитали, после чего председательствующий впирил тяжёлый взгляд в майора и хмуро спросил: Вы что-то можете пояснить по этому поводу? Кравчук не смело поднялся. Он напоминал студента на экзамене, который вытянул самый сложный билет и толком не помнил тему. Ваша честь, это всё ложь. Необходима тщательная проверка. пролепетал майор. Где сейчас Халилов? В Узбекистане, ваша честь. Это я слышал на прошлом заседании, с плохо скрытым раздражением проговорил судья. Вы не в состоянии обеспечить и явку потерпевшего. А обеспечим, пробормотал Кравчук. В самые кратчайшие сроки, ваша честь. Артём поднял руку. Уважаемый суд, разрешите пояснить. «У следствия не будет возможности обеспечить явку в суд господина Халилова». Кривчук с прокурором с недоумением уставились на него. «Поясните, что вы имеете в виду?» – спросил Быков с подозрением, косясь на адвоката. «Сегодня ночью Карим Азизович был обнаружен мертвым в сожженной машине. Она стояла на дороге в аэропорт Шереметьево», – сказал Павлов. Лицо его было словно высечено из камня, от былой безмятежности не осталось и следа. Теперь он в упор смотрел на Кравчука. Расследование только началось. Если оно будет объективным и всесторонним, то мы узнаем, было ли это аварией или убийством. Адвокат перевёл взор на судьей и продолжил: "Уважаемый суд, в зале заседаний Принято оперировать фактами, а не домыслами. Но позвольте небольшую ремарку к только что сказанному мною. То, что произошло с Халиловым, очень удобно для тех лиц, которые сперва вовлекли его во всю эту историю с несуществующей взяткой, а потом просто убрали, как ненужного свидетеля и лишнее звено. Еле сдерживая себя, Кравчук процидил: "Это клевета. Я на вас в суд подам, господин адвокат. Павлов не удостоил его взглядом. Так как всё-таки деньги попали к обвиняемому, поинтересовался один из судей. Они уже не скрывали своего недовольства происходящим, и если бы не регламент, установленный законом, то поскорее закончили бы это затянувшееся заседание. Защита считает, что это так называемая взятка, Была подброшена Романову, ответил Павлов. Сейчас я занимаюсь установлением этих фактов, которые вскоре будут представлены следствию. Павлов обвёл взором зал, застывший в безмолвии. Следствие вменяет моему подзащитному фальшивые и заграничные паспорта, но Романов с самого начала говорил, что не имеет к этому никакого отношения. Это ему попросту ни к чему. Тем более, что и у него, и у его супруги есть обычные действующие паспорта, выданные на законных основаниях. Кроме того, эти фальшивые документы, судя по предварительным исследованиям, грубая подделка. Романов никуда не смог бы выехать по этому паспорту, его тут же задержали бы на границе. Теперь, что касается 600 тысяч долларов. которые, как утверждает следователь, тоже находились у Романова на даче. Эти деньги были найдены вместе с поддельными паспортами. Обратите внимание, что всё это было обнаружено в отсутствие Романова, который в это время уже был заключён под стражу. Но обыску присутствовала лишь супруга моего подзащитного, находящаяся в полуобморочном состоянии из-за происходящего. Кроме того, Мною было установлено, что понятыми при обыске оказались лица, задержанные за административные правонарушения и пребывающие в камере местного ОВД. То есть эти люди находились в зависимости от сотрудников полиции, готовы были дать любые показания или закрыть глаза на то, что какие-то предметы могли быть подброшены в ходе обыска. Теперь последнее. Я имею в виду этот мифический счёт Романова, который он открыл на Сейшельских островах. Защита располагает данными о том, что он был открыт по доверенности. Банк Сейшел уже предоставил мне соответствующие документы. Даже не профессионалу видно, что подпись Романова не соответствует той, что стоит на доверенности. Осталось найти лиц, которые причастны к этой афере. Не сомневаюсь, в том, что это лишь вопрос времени. Павлов умолк, спокойно глянул на судью-председателя и отчеканил: "Уважаемый председательствующий, члены судебной коллегии, вам как никому известно, что в отношении судей действует формула 3N: независимость, несменяемость и неприкосновенность". Всего этого судья Романов был лишён в один момент вследствие грубой провокации. Мне хотелось бы отметить ещё один важный нюанс в качестве подтверждения своих доводов о невиновности. Романов сам неоднократно обращался к следователю с предложением о проведении проверки на детекторе лжи, но его просьбы были проигнорированы без всяких причин. казалось бы, если есть железобетонные доказательства его вины, то почему бы не удовлетворить это справедливое ходатайство. Но следствие уклоняется от этого, исходя из изложенного. Защита выходит с ходатайством о проведении проверки моих заявлений, а также о возбуждении уголовного дела. Во-первых, за незаконное привлечение к уголовной ответственности моего подзащитного. Во-вторых, за незаконное задержание и заключение судьи Романова под стражу. В-третьих, по факту заведомо ложного доноса о помогательстве в взятке. Все эти заявления уже подготовлены и будут поданы в ближайшее время. И как вы видите, Сейчас уже необходимо решать не вопрос освобождения Романова из-под стражи, надеюсь, в этом у вас нет сомнений, а вопрос о срочном принятии мер к лицам, допустившим совершение грубой провокации против всей судебной системы нашей страны. Каждое слово, слетавшее с губ Павлова, было сродни стальным гвоздям, которые силой вгонялись в древесину. Крывчук побледнел, что-то судорожно набирал в своём телефоне. У меня всё, ваша честь, заявил Артём и сел на место. Председательствующий кашлянул в кулак, привстал, за ним поднялись его коллеги справа и слева, и уже стоя тяжело оглянил словно между делом. Суд удаляется для принятия решения. Прокурор о чём-то шептался с Кравчуком. Следователь хмурился и что-то ожесточённо доказывал ему. Олеся достала из сумочки журнал и принялась энергично обмахиваться им. Несмотря на открытые окна, в зале было очень жарко и душно. Павлов повернулся в сторону аквариума. Олег Степанович сидел, расправив плечи, чуть подавшись вперёд, и с надеждой смотрел на адвоката. Прошло ещё несколько минут, прежде чем суд неспешно вернулся на своё место. Все встречали решение Стоя и молча. В руке председательствующего был всего один листок. Романов замер вместе со всем залом. Казалось, что даже муха, до этого кружившая под потолком, присела и навострила свои антенны. Принимая во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, руководствуясь статьями, суд принимает решение об изменении меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Пробубнил судья, откнувшись в лист. Обвиняемого Романова освободить в зале суда. В ходатайстве об возбуждении уголовного дела, заявленном защитой, отказать. Этот вопрос Решается в ином процессуальном порядке. Данное решение может быть обжаловано. Судья-докладчик обвел публику ничего не выражающим взором и заявил. Судебное заседание закрыто. Кто-то захлопал в ладоши. Многие тут же присоединились к нему. И вот уже практически весь зал аплодировал. Павлов! Молодец, выкрикнул молодой человек с фотоаппаратом в руках, направил объектив в сторону адвоката и сделал снимок. Артём поднялся и перехватил взгляд Романова. По щеке Олега Степановича скатилась слеза, губы его раздвинулись в слабой улыбке. Павлов улыбнулся ему в ответ и начал собирать документы.